13 январь 10 не оставит владыка если сердце навстречу открыто ему оставить сомнение оставить колебания оставить неуверенность как путь солнца по небу не приложен путь духа решившего его со мною мой зов дело мое, зов самости и кучи дел самостных личных которыми яра заполнена жизнь слепышей. Так различайте. Как суетятся, задавленные делами своими. Их путь не мой, их путь не путь солнца. Самости лунной тропою бредут ослепленные тьмою. Вас же зову на строительство жизни, на смену отжившей идущей. Отливая будущие ваши формы, ближайшие возможности, складываю из невозможного, дабы знали, что луч и забота над вами. утверждая доверие к ведущей руке, и непоколебимость до конца пройдете в сужденное будущее.